Глава восьмая. Лабиринты родов. Роды — это очень просто, скажет та, у которой получилось хорошо родить. Роды — это очень сложно, скажет другая, столкнувшаяся с проблемами. Почему такие полярные мнения? Вроде бы лежи себе, стой, виси, плавай, дорожай. Да Но нет, роды могут проходить очень по-разному. Лично я — мама четверых детей, индивидуальная акушерка с многолетним стажем — ни дня, не проработавшая в системе официальной российской медицины, ученица и идейный последователь признанной величины мирового акушерства Мишеля Адена являюсь, разумеется, убежденным сторонником естественных родов, то есть родов без медицинских вмешательств. А спектр таковых, увы, огорчительно широк и разнообразен. От психологического насилия до спровоцированных врачебными ошибками экстренных кесаревых сечений. Промежуточных этапов немало. Искусственно вызванные роды, вскрытие плодного пузыря без каких-либо на то оснований, навязанная эпидуральная анестезия с последующим стимулированием родовой деятельности синтетическим окситоцином и ряд иных, не всегда обоснованных, если не сказать хуже, вещей. Я пропагандирую естественные роды, веду авторские курсы «Родить легко», принимаю роды, участие своих слушательниц, И горжусь тем, что большинство их проходит без медицинских вмешательств, за исключением патологии беременности, это отдельная тема. Конечно, идеально, когда все происходит именно так натуральным, природным образом родов нижним путем, но все женщины разные, у каждой свои физиологические возможности и особенности здоровья. Бывает, к сожалению, так, что, несмотря на все намерения, азарт и желания женщины родить естественно, роды могут пойти совсем по-другому сценарию: не здорово, не гармонично, неприродно. Причин здесь много, причем львиная доля, их, как ни странно, совсем не связана с состоянием здоровья. И вот тогда мы попадаем на территорию медицины. Но даже если мы переходим в медицинские роды, то это еще не трагедия. Можно сделать мягкое кесарево, позволив женщине поражать, а ребенку получить все необходимые родовые гормоны, только после этого уходить на операцию. Даже в таком компромиссном варианте, женщина и ребенок способны пусть. И в несколько урезанном виде сыграть симфонию взрывного гормонального обмена, запускаемую в естественных родах, дающую новому человеку способность чувствовать и накрепко связывающую его с матерью. Самое грустное и очень вредное — уйти в суровую медицину, включить капельницу с окситоцином, чтобы любой ценой и прежде всего ценой здоровья ребёнка вытолкнуть его на свет — Причем, увы, часто в медикаментозных родах все заканчивается тем же кесаревым. А теперь мое мнение. Если физиологичные роды не получаются, лучше сделать мягкое кесарево, когда плод пережил некоторое время схваток и получил какое-то количество положенных ему материнских гормонов, чем выгонять ребенка на свет синтетическим окситоцином. Знаю, что многим моя позиция кажется чересчур категоричной. Не раз спорила об этом с акушерками и докторами и проверяла себя воображаемой ситуацией. Если рожает моя дочь, и роды не идут. Что делать? Капать окситоцин или уйти на кесарево? Мой выбор – кесарево. Благо, эта нехитрая медицинская манипуляция давным-давно отработана до мелочей, стала весьма оперативной, на практике не более пяти минут с момента начала операции до извлечения ребенка. современным исполнением является относительно щадящий для здоровья, а в эстетическом плане почти незаметный. А уж если сравнивать мягкое кесарево с медикаментозными родами, то потенциальный вред первого и рядом не стоит с теми последствиями, которые могут наступить после искусственного окситоцина и прочих прелестей вторых. На всякий случай еще раз речь идет о мягком кесаревом, не плановом, не экстренном, а мягком. И даже такое кесарево, даже с учетом вышеописанного Ни в коем случае не должно стать произвольным выбором женщины, способной родить естественным образом. Роды в натуральном исполнении — это здорово. Всех своих детей я родила в радости, любви и запредельным, выражаясь современным языком, кайфе от невероятного количества эндогенных наркотиков в виде гормонов счастья, которыми награждает нас природа в естественных родах. Этому же стараюсь научить других, рожать естественно и ничего не бояться. А что это вообще такое — естественные роды? Во-первых, следует четко осознавать. Происходящее за дверьми подавляющего большинства российских и не только род домов родами в чистом виде не является. Чаще всего это химические и или полостные вмешательства в организм беременный, имеющие целью отторжение извлечения из матки более или менее сформированного и относительно физически, но и только готового к появлению на свет ребенка. Во-вторых, современные женщины рожать, естественно, в основном не хотят, а зачастую и не могут. Бесчувственно лежать на спине под ярким светом в окружении чужих людей в белых халатах, будучи при этом хорошо рожающим зверем, невозможно. А хорошо рожает именно та самая настоящая дикая самка, уснувшая в женщинах в условиях нынешнего социума. Моя главная задача — разбудить ее в родах, чтобы они прошли легко и естественно. За годы работы и более тысячи принятых родов я уловила два вида энергии, которые помогают легко рожать. Первая — звериная. Когда в женщине сильно развито ощущение той самой самки. Она хорошо рожает, потому что в ней изначально присутствует подспудное глубинное знание, как делать это правильно. Одной, даже если вокруг люди. Отключившись от социума, от реальности, полностью погрузившись в свой космос и никого туда не пуская. слившись с природой, вернувшись к ней, усыпив в себе гомо-сапиенс и воскресив сильного, свободного и легко рожающего зверя. Вторая — духовная. Когда в женщине все казалось бы, выступает против естественных родов. Причин тому масса. Развитый мужской ум, возраст, состояние здоровья. Но в ней есть внутренняя сила, способная, вопреки всему, сделать роды полностью гармоничными. Такая женщина настолько сильна духом, что может сознательным усилием перестать сопротивляться и отключить мужскую половину мозга, заставить себя стать слабой, текучей, поддающейся силовине родового процесса, что, собственно, и является единственным правильным. Но чаще всего женщины не чувствуют, как разбудить в себе звериную энергию и не знают, как овладеть духовной. И это два основных направления моего обучения.